Глава 8 Дом, который построил не Джек. В замке достаточно пустых помещений, все они очень большие. Отдельную комнату отвели только Нике с Сергеем и детям. Пока там только матраса на полу. Остальным предложили пока разместиться в общем зале, где предпочитает спать большинство обитателей. Ника решил иначе, выгнав Сергея и предложив его место нам. Севу тоже отправили спать с отцом. В замке есть еще дети, и Гелия уже нашла себе подругу, рыжую девицу лет пятнадцати, на целую голову выше ее, и ушла осматривать новую обитель. Завороженно мы слушали Мари, красивую, сильную, уверенную в себе женщину, известную певицу, актрису, мецената. «Какое счастье жить!» Повторила она нам с ужасом и театральным заламыванием рук, вспоминая, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы не Паша и Сашенька. Мария была покошачья влюблена в Павла. Потом нас пригласили поужинать. В общем, зале было несколько длинных столов, за которыми быстро ели жители цитадели. Они вставали, садились другие. Слуги или служащие довольно проворно убирали остатки пищи и приносили новую. Каждый приходил и уходил со своими столовыми приборами. Некоторые сидели на полу, облокатившись на стены. Несколько остряков и дети. Нам сунули в руки деревянные миски и ложки, усадили за крайний стол. Вскривившись, Ника тыкала ножом в полусырой кусок мяса и переваренные овощи. Хлеб она тоже раскритиковала. Я видела, как она недовольна что-то выговаривала Сергею, уже входившему в роль нового коменданта цитадели. Вон как рыскает глазами. Я думаю, в скором времени в цитадели появится еще и новый повар. Меня с поклоном тронул за плечо молодой парень с длинными волосами, перехваченными узорчатой лентой. — Госпожа эльф, — тихо сказал он, — князь приглашает вас к себе. — А там кормят лучше? — поинтересовалась я. «Боюсь, так же!» — кисло улыбнулся юноша. «Конечно, госпожа светлый эльф не привыкла к грубости нашей еды, но ведь тут граница!» Я взяла было миску, но юноша жестом предложил оставить ее на столе. Парень провел меня по лестнице на второй этаж. Комната князя понравилась мне куда больше нашего помещения. Здесь была огромная кровать с балдахином, свежее постельное белье, широкий стол со скатертью у окна, В углу был еще один стол, заваленный бумагами, картами и книгами. Кровать, кстати, меня заинтересовала больше всего. В моем возрасте уже нет причин ломаться и играть в глупые игры. Хочу. Оскар благодарно кивнул юноше и предложил мне занять место напротив его. «Я не сказал вам», — начал он после небольшой паузы. «А вы знаете, что ваше имя...» — одновременно заговорила я. Мы оба осеклись, смутились и уставились на стол. Посуда тут, кстати, была куда лучше. Что-то металлическое. Батюшки уж не из лата серебрали. Что-то фарфоровое. Еда выглядела чуть приличнее. — Прошу вас, — склонил свою лобастую голову Оскар. — Что вы, — покраснела я, — я так несущественно... — Я настаиваю. Чтобы не выглядеть совсем уж дурочкой, я пожала плечами. «Я хотела сказать, что в нашей стране ваше имя обозначает «Божье копье». «Правда?» — улыбнулся он. «Мне очень приятно. Прошу вас, составьте мне компанию». Поскольку поесть я еще не успела, то решила не выпендриваться и наложила себе довольно безопасного с виду вареного картофеля. «Интересно, свидание? Если да, то я быстро пробираюсь к своей цели». Впрочем, внушительная часть этой цели стояла за моей спиной. «Я поражен», — наконец сказал он. «Видимо, мне следует благодарить ваш мир за столь удивительную отзывчивость. Вы спасли мне жизнь, мне и вашему брату. Я, признаться, очень рассчитывал на вашу подругу, но она категорически не захотела помочь мне». «Вы не правы. Ника очень отзывчива. Бросилась на ее защиту я». Просто она растерялась. Иногда она бывает тугодумкой. Это так. — Вы знаете, для светлого эльфа очень необычно думать о ком-то кроме себя, — вздохнул он. — Понимаю, что если начну рассыпаться в благодарностях, то могу вас обидеть, но... — Спасибо. Я нахмурилась. Почему бы ему и не рассыпаться в благодарностях? — Вы хмуритесь, — мгновенно среагировал он. — Я вас обидел. «Вы очень любите, да?» «Кого?» — поперхнулась я. «Павла?» «Ах ты, вот дубина! Тебя я люблю, тебя! Неужели этого незаметно?» «Конечно, я люблю его», — мягко призналась я. «Он мой брат. Мы трое в детстве были неразлучны, да и теперь между нами сильная привязанность». Мне показалось, или он вздохнул с облегчением. «Неужели?» «А вам в самом деле так понравилось Ника?» замиронием сердца спросила я. «Боюсь, Минет, ты удержала ее от помощи вам?» Он засмеялся, потом нахмурился, а потом стал рассказывать. Он рассказал о своей семье, жене и сыне, зарезанных хорками, о том, что сам он вел в это время войско, и их страна победила, и что он бы мог вернуть время вспять, спасти родных, но тогда погибло бы множество людей». Как нелегко было сделать выбор. Я подумала, что тот момент я поймала в сосновом лесу с безумной молитвой. Разве прошло время моей власти? Вот что шептали его губы. Разве может он теперь полюбить? Я в ответ рассказала ему про наше детство, про свои уши, про сад, про приемную семью. Он протянул руку, провел пальцем по моему лбу над бровями. От его прикосновения по спине и плечам пробежала дрожь. «Тут были бы твои родовые знаки», — сказал он, снова переходя на «ты», как днем. «Наверное, желто-алые». «Ника говорит, что сине — ляпнула я. сине зеленые Клан лесного озера? Никогда бы не подумал. Ты больше похожа на огонь. Ты позволишь мне посмотреть?» «С какой-то жадностью», — спросил он. — Нет, — отпрянула от него я, вытращив глаза. — Почему? — сморщился, как от зубной боли он. — Я неприятен тебе. Или ты боишься, или не доверяешь? — Я себе не доверяю, — пробормотала я. — Вы... Ты пойми, я тут первый день, а утром я еще была в своем доме. На самом деле я, конечно, боялась, что он увидит мои сны, в которых он принимал непосредственное участие. Мне не хотелось выглядеть в его глазах непристойно. Пока он глядел на меня, как на старую знакомую, тепло и мягко, с атакой отцовской любовью. Наверное, пусть глядит. Я страшно боюсь перемен, хоть и мечтаю об этом. Я трусиха. Да-да, а мне кажется, что ты принадлежишь этому миру и всегда была здесь. Внезапно он по мальчишечье улыбнулся. Поела? Ну, пошли. Он скачил, схватил меня за руку и вытащил из-за стола. И откуда в этом огромном мужчине столько прыти? Мы быстро пробежали по комнате, выскочили в коридор, поплутали по закоулкам и потом долго поднимались по винтовой лестнице. Я уже еле дышала, а он даже не запыхался. Он вытолкнул меня в ночь. Кругом было звездное небо, на котором сияло две луны. Холодный воздух. Над головой висел колокол, очень большой, пугающий, давящий во тьме. Мы были на колокольне. «Смотри!» — выдохнул Оскар, вцепившись в мои тонкие плечи и поворачивая меня вокруг. «Разве ты не чувствуешь себя дома?» Я смотрела, задыхаясь от восторга. С одной стороны серебряное в лунном сиянии пустыня, песок, размытые очертания холмов, черные пятна живых растений. С другой — равнина, а за ней леса. Где-то далеко воздух светился, словно открытая коробочка с алмазами. Коробки не видно, но сияние... Хорошо было видно, что цитадель находится аккурат по границе пустыни и плодородных земель. Ртутной лентой в долину уходила река. Я поглядела ниже. Цитадель лежала как на ладони. Широкий пояс стены, открытый загон для скота Огород, сад, небольшой пруд, несколько колодцев. Большой огороженный чистоколом участок вытоптанной земли, видимо, для учений. «Мама дорогая, какая же высокая эта колокольня!» Я пискнула приглушенно и вцепилась в рубашку мужчины, спрятав голову на его груди. «Эй, ты чего?» — удивился он. «Высоты боюсь», — проскулила я. «Не просто боюсь, я в ужасе». Большинство моих кошмаров связаны с полетами, преимущественно вниз. Мне немедленно захотелось распластаться на полу и не шевелиться. Закружилась голова, застучали зубы, подогнулись коленки. Я б тут и растеклась лужицей по полу, если б не держалась за рубашку Оскара изо всех сил. Он тяжко вздохнул, обхватил меня руками, прижал к себе. Сразу полегчало, но мысли тут же поползли в другом направлении. Мне показалось, что он коснулся моих волос губами, но он на нервах и не такое может почудиться. «Эльфы!» — с легким презрением пробормотал он. Я немедленно стукнула его кулаком под ребра. Он, не ожидав этого, охнул и согнулся, не выпуская, впрочем, меня из объятий. «Глупая женщина!» — фыркнул он. «Пошли уже, трусиха!» «Кто так обзывается, тот так и называется!» пробормотала я детскую присказку и была вознаграждена взрывом хохота. Согнувшись уже от смеха, трясясь и вытирая глаза, он вытащил меня в люк колокольни и поволок вниз по узкой лестнице. Мне стало даже страшнее, чем сверху. А ну-ка уронит. Отпусти меня, Петикантроп, крикнула я. Меня мгновенно поставили на землю, точнее, на ступеньку лестницы. Колени еще вздрагивали, и руки были слабые. Все равно пришлось крепко держаться за перила и спускаться медленно, как старушка. «Э-э-э, — -э, неуверенно окликнула я хозяина. «А ты меня до моих покоев не проводишь. Я как-то не очень ориентируюсь в этих коридорах». Новый взрыв смеха. Какой веселый, однако, мужчина. Вообще, я бы нашла комнату, чуть сосредоточившись. Но расслабиться-то как раз не получалось. Он проводил меня до комнаты, церемонно поклонился, поцеловал руку.